Женственность. Анализируй это. Часть первая. Попробуйте неожиданно спросить человека о внешних признаках женственности. И он, скорее всего, назовет юбочку и сиськи. Мне кажется, что если дать пятачку время подумать, признаков окажется несколько больше. Сразу надо сказать, что в данной теме я разбираюсь неплохо. Женственность моя вполне приличного качества, но мало кто догадывается, что она не столько врожденная, сколько воспитанная. Нет, это не значит, что я на самом деле трансвестит. Но папа всегда хотел мальчика, и до определенного возраста меня в семье звали исключительно Генкой. Кроме этого, папа мне страшно нравился, и я во всем хотела быть похожей на него, поэтому ходила большими шагами и только в брюках. В 12 лет... Я выглядела как мальчик с небольшим бюстом. От полного превращения в юношу спас только вечный советский дефицит. Приличных девчачьих штанов на меня не продавали, и пришлось ходить в платьях. Один раз, правда, мне сшили брючки в ателье, но я их сразу же испортила. У подружки заболел папа, и мы поехали к нему в больницу. Я везла на коленях банку с капустным салатом, заправленным маслом, и оно вытекло, и непоправимо изгвоздало мои единственные брюки. Подружкин папа потом умер, и мне было очень обидно. Штаны пропали зря. Конечно, если бы он поправился, я бы на такое дело брюк не пожалела. В какой-то момент я отчетливо осознала, что мальчиком мне не быть. Не знаю, до первых месячных или позже, но стало понятно, что в лучшем случае всегда буду каким-то плохим мальчиком, хуже любого другого. И тогда я решила стать хорошей девочкой, качественной в смысле. Помню, что тогда уже подошла к делу серьезно, решив обратиться к истокам. Истоки женственности заключаются, как известно, не в наличии вагины, а в том, как и когда девочка впервые осознает себя женщиной. У меня это случилось примерно в пять лет. Тетя Вера сшила мне штапельный сарафанчик с открытой спиной и юбкой-восьмиклинкой. Прекрасно помню, как я в нем выступала. Лебедью. Видимо, это было настолько убедительно, что некий мужчина назвал меня «Навы» и «Барышня». Так и сказал. «Позвольте, барышня, я вам помогу». Благородная девица не могла допрыгнуть до звонка в дверь собственной квартиры. «Спасибо», — ответила я с достоинством. В то же лето и в том же сарафане я пережила второе важнейшее событие. У меня появился поклонник. Его звали Дима, мы гуляли с ним вокруг дома и говорили об экологии. Я сказала, что высохшие ветки деревьев стоило бы срезать, дабы они не тянули соки напрасно. И Дима тут же кинулся ломать несчастную яблоню. А какая-то старая дура на него заругалась. Он хотел быть пожарным, когда вырастет, поэтому я до сих пор представляю его в золотой каске, блистающей на солнце, как в книжке Циферова «Жил на свете слоненок». Потом мы сидели на лужайке в одуванчиках. Да, именно так. На зеленой июньской траве, среди огромных желтых цветов, каждый в мою ладонь тогдашнюю, мы сидели, и он плел мне веночек. Тут пришла его мама, и, увидев нас, изменила цвет лица. «Ты плетёшь девочке веночек?» Я тогда не знала, что так выглядят все будущие свекрови. Дима с достоинством закончил веночек и ушел. Больше я его не видела. Возможно, его отдали в монастырь. Это все довольно забавно, но именно тогда мне впервые стало понятно, что я девочка. И осознание этого факта доставило огромное удовольствие. изредка, когда я чувствую себя усталой лошадью, вспоминаю и сарафанчик, и лужайку, и мальчика в каске. И мне чуть-чуть спокойнее становится от того, что все-таки я точно девочка. Из уроков детства осталась привычка ездить на заднем сидении автомобиля. Когда мы купили машину, в семье было три противных девчонки. Мама и мы с сестрой. И каждая хотела сидеть только на козырном месте, рядом с водителем. Уж не знаю, как уломали сестру, а мне доверчивой. Папа шепнул, что сзади всегда садится начальство. И мне этого хватило до сих пор. Тем более это соответствует правилам хорошего тона. А мама так на переднем и ездит, как дурочка. А еще папа ходил со мной на демонстрацию. И всегда покупал мне мороженое, шарики и цветы. «Кажется, мелочь такая на тюльпаны потратится, но мало кому из отцов приходит в голову, а я чувствовала себя дамой. Хотя помню, что ладошка от цветов потела, или это от мороженого была липкая, и стебли иногда ломались, видимо, слишком крепко сжимала. Я и сейчас люблю весенние цветы более других. Вспоминая все эти глупости, я возвращаю себе себя прежнюю». Женские журналы в сложных случаях советуют шопинг. Купи платье и почувствуй себя. К сожалению, это дешевая и неэффективная мера. По сути, как плачущему ребенку предложить игрушку. Оно, конечно, сработает, но если дитя сиротка, то скоро опять заплачет. Говорят, брошенные дети развиваются медленнее, чем домашние, даже если бытовой комфорт полностью обеспечен, исключительно потому, что им не хватает любви. Поэтому, чтобы успокоить свое внутреннее дитя, придется его сначала полюбить. Только не надо перекладывать эту задачу на мужчин. Собственно, отличие инфантильной личности от зрелой, по-моему, можно определить двумя фразами. «Ах, любите меня, любите!» Или все-таки «я себя люблю и уважаю». Лишь во втором случае человек способен любить и уважать других людей, а иначе он всегда будет искать в них папочку или мамочку. Извините, это все вам хорошо известно, но я вроде как решила подойти к вопросу серьезно, а для этого приходится начинать с азов. В принципе, я верю в телесно-ориентированную психотерапию. Когда желая изменить душевное состояние, человеку сначала помогают изменить физическое, вплоть до осанки и походки. А от этого и в голове у него что-то проясняется. Например, выпрями спину, девочка. Тоже можно сказать и о советах в журнале. Платье или шубка, шоколадка, красивое белье. Глядишь, и на душе стало легче. Но это, к сожалению, прямой путь в шипоголики. Правильнее найти отправную точку в детстве, отряхнуть от пыли белого кролика своего сердца и строить образ, ориентируясь на него. Итак, у вас внутри белый кролик. Собственно, этой фразы достаточно, но раз уж я расписалась, продолжим. Гендерное недоразумение. В супермаркете вижу, что в мою сторону несется лихая тележка. Ею правит длинноволосый, завитой, прелестно одетый блондин. Я разумно отхожу в сторону, и он пролетает мимо, оставив за собой нежнейший шлейф цветочного запаха. Кудри развиваются, блонд пританцовывает, крутит попой, и я примерно представляю, какая музыка звучит у него в голове. Через пару минут поворачиваюсь, а мохитос стоит посреди магазина и потрясенный смотрит вслед душистому человеку. «Дима, ну как не стыдно так пялиться?» ж жбо!» — Оцышбо. это специальное этническое восклицание, которое вырывается у моего запорожского мужа, когда он чем-то шокирован. «Ну что ты в самом деле геев не видел? Я же тебе вчера только показывала!» «Нет, но то был приличный, воспитанный мальчик из хорошей семьи!» Муж вспомнил, что папа-таки у нас еврей, и заговорил с соответствующей интонацией. «А этот мне всю знаковую систему сбил с собака!» — закончил он нормальным голосом. «Опомнился, значит». Женственность. Анализируй это. Часть вторая. Итак, у вас внутри белый кролик. А снаружи у вас тело, которое совсем еще недавно было маленьким девчачьим, а теперь обросло сиськами и боками. Я не перестаю радоваться тому, как прекрасно иметь в своем распоряжении женское тело. Если оно просыпается рядом с вами, то с ним можно делать всякие глупости. Трахать, рассматривать, причем в тех ракурсах, в каких оно само себя никогда не видело. Тискать, эпилировать и умощать маслами. Если вы просыпаетесь в нем, то тем более с ним можно делать все вышеперечисленные глупости. А еще кормить, баловать, располагать в разнузданных позах, мыть и наряжать. Остроту переживания подчеркивает то, что тело в его нынешнем состоянии недолговечно. Через пять лет оно станет старше, потом еще старше, потом еще, а потом невзначай осыплется. И вам придется развлекаться как-то иначе. Поэтому ловите момент, пользуйтесь им ежедневно и на всю катушку, осознавая уникальность происходящего. После того, как вы поймали белого кролика и осознали свое тело, Самое время себя украсить. Да, шопинг не спасает, но это не значит, что надо ходить голой или в обносках. Просто нужно получать от минимума тряпок максимальное удовольствие. Некоторые могут предположить, что у меня горы одежды. Но это не так. Дело в том, что я очень тщательно выбираю те вещи, без которых не могу обойтись. И потом с удовольствием о них рассказываю. и от одной тряпочки умудряюсь получить столько радости, сколько раньше мне не приносил целый шкаф. Ну, это как секс, причем тантрический. Предполагается, что суть тантрического секса не в том, чтобы совокупляться как можно чаще, а в том, чтобы извлекать максимум из этого процесса. Чтобы бросить курить, нужно очень пристально следить за своими впечатлениями, вдумчиво переживать, не пережевывать, а переживать каждую сигарету, тогда будешь накуриваться меньшим количеством и постепенно бросишь это дело. Точно так же внимательное отношение к сексу, а также к одежде и еде – это путь к умеренности. Поэтому лучше не семь мальчик, а две, но выбранные с любовью. Относительно стиля. Женщины обычно считают, что черный цвет – это элегантно, а хаки – практично. Но вот Кэндис Бушнал как-то сказала, что черный цвет стажерок, В том смысле, что слишком дешевый способ быть элегантной, не задумываясь. А высший пилотаж состоит в дерзком сочетании цветов и фактур. Нет, маленькие чёрные платья никто не отменял, но не круглосуточно же у вас коктейль. Касаемо хаки, то бог нам всем судья, но лучше, чтобы что-нибудь в мелкий цветочек. Это пишет женщина, которая только неделю назад вылезла из подростковых штанов того самого цвета, чтобы перебраться в черную майку, черную юбку, черные сандалики и, сами понимаете, какие при этом часики и сумка. О каблуках. Девочки, всему есть предел. Женщина — это не та, что ковыляет, а та, что парит. Парит, а не парит. На шпильках-то особенно не полетаешь. Из тайных приворотных амулетов могу посоветовать коралловые бусы. Уж не знаю, что они такое делают со светлокожими шатенками, но ну мужчины так и липнут. Подозреваю, что и смуглым брюнеткам брюнетком кораллы подойдут. Ну, а блондинок все и так любят. Теперь, когда вы немного позаботились о себе, пора подумать об интерьере. А рекомендации те же. Чисто, удобно и с любовью. Например, ни при каких обстоятельствах женщине, даже одинокой и, допустим, пьяной, не стоит спать в одежде. Лучше голый. или в шерстяных носках, если холодно. Можно, конечно, и в шелковой пижаме с драконом, но тело должно быть счастливым, а просто не нечистыми. Хорошо бы держать в комнате живые цветы. Они элементарно радуют глаз и смягчают сердце. Например, у нас в Москве продают коротенькие красные розы. 20 штук – 200 рублей. Не теряя достоинства, стоят дней 10. То есть, если вы будете тратить в месяц 20 баксов на цветы, это вас не разорит. А приходящие мужчины привыкнут приносить вам букеты. Потому что иначе могут просто не сообразить, что кроме виски, торта и презерватива нужно что-то еще. Кстати, мы добрались до существенных элементов окружающей среды. Мужчин. Предположим, вы уже убедились в собственной женственности. поймали на бусы и завлекли в дом самца и теперь готовы насладиться добычей. Причем неплохо бы иметь его при себе регулярно. Как? Как его пугливого сохранить? Многие девочки думают, что секс – это главная привязка. Почему бы и нет, если уж рёвку он все равно перегрызет. Но серьезным заблуждением является мысль, что мужчина вас не бросит, если выполнять все его сексуальные желания. Это распространенная ошибка. За удовлетворением сексуальных прихотей он может и к проститутке сходить, а от вас ему желательно получить более утончённое удовольствие. Он будет счастлив выполнять ваши пожелания особого рода и надолго запомнит вас, как женщину, которая раскрылась, рассказала о тайных желаниях и которую он сумел так потрясающе удовлетворить. Кончить он со всякой может, а вот почувствовать себя героем и властелином тьмы Не с каждой получится. Нет, полно извращенцев, с которыми это не работает. Но все-таки лучше постараться получить удовольствие самой, чем яростно обслуживать мужика, надеясь, что в награду за верную службу он женится и умрет с вами в один день. Ну, допустим, вы его как-то захомутали и поселились вместе. Или он пока стал вашим постоянным мужчиной. Возникают всякие щекотливые вопросы о деньгах, совместном питании, мелких подарках. Многие девушки прочитали в одной книжке «Никогда ничего не проси, сами предложат и сами все дадут». И преисполнились гордости. Мол, я сама себя содержу, а у нас любовь, поэтому ничего мне от тебя не надо, кроме ласки и внимания. Повторюсь, распространенная ошибка. Мужчины любят делать подарки. Если вы избавите их от этой необходимости, они начнут делать подарки другим. Вот и все. Сами-то вы обожаете тратить на любимое существо время и деньги. Несправедливо его лишать такого же удовольствия. Нужно показать, что у вас есть определенные потребности, которые может удовлетворить только он. А потом следует выразить благодарность и восторг. Тогда он, мужчина, почувствует себя лучше ей-богу. И вообще, неужели просить какую-нибудь вещь стыдно, а вымаливать любовь и внимание нет? Я не призываю всех переходить на содержание к мужчинам. Хотя лично мне так удобнее, потому что предпочитаю заниматься всякими глупостями, а не работать. Но если бы у меня были какие-то амбиции или денег хотелось побольше, то пошла бы на службу не задумываясь. Работа не делает женщину менее нежной, просто меру надо знать». Более того, я советую всем содержанкам обязательно пойти и заработать разок штуку-другую баксов честным трудом. Это здорово освобождает сознание, повышает самооценку и дает лично вам уверенность, что вы живете с этим человеком не из-за денег, а по любви. И при случае сможете себя прокормить. А то можно дойти до того, что он начнет казаться, будто вся цена вам, сколько-то сотен или тысяч баксов в месяц, которые мужчина на вас тратит. Это не так. Ваша цена – вся его любовь и преданность, и ничего более. К вопросу о заботе. Не забывайте о ритуалах. Например, кофе. Я его не очень люблю, но пью каждое утро, потому что мужу важно его варить и приносить мне в постель. Он от этого лучше себя чувствует, правда. Заведите ритуальные обязанности. Вы ему каждый вечер горячую ванну для ног, а он вам антицеллюлитный массаж каждое утро. Вы ему любимый супчик, а он вам бреет, ну, бреет что-нибудь, что вам само неудобно. Даже кошки и те друг друга вылизывают, а обезьяны блох друг на друге ловят. Поэтому взаимная забота вполне естественна и необходима. Резюмируя, хочу сказать следующее. Поиски собственной женственности лучше начинать изнутри. постепенно распространяя ее на вещи вас окружающие. Возможно, наоборот, тоже получится, но так вернее. Когда вы убедите себя в своей женственности, и другие поверят в нее с легкостью. Возможно ли наоборот? Только если кто-нибудь от большой любви озадачится вашим внутренним состоянием. Не мешайте ближним любить вас и заботиться. Они будут благодарны. Ну и сами тоже по возможности. В любом случае, не превращайтесь в человека, который вынужден разглядывать в маленькое зеркальце свою вагину, чтобы почувствовать себя женщиной. Подарочки. Вообще все началось еще за неделю до дня Икс. На сакраментальный вопрос «Чего тебе?» в применении ко дню рождения я быстро ответила «Книжку, часы и бусики». Далее состоялся потрясающий глубинный диалог. Нет, я серьезно. И я серьезно? Ну вот ты ничего не хочешь сказать? Я же говорю: книжку, часы и бусики. Нет, ты сокровенная, скажи. Книжку, часы и бусики. Ладно, я не буду долго интриговать. Расскажу все, как вышло. Я хотела длинные коралловые бусы из шариков диаметром 5 мм. Он звонил мне из магазина каждые 10 минут, уточняя детали. В результате купил семь. Коротких ниток из бусин разной формы и размера, маленький браслет на руку и еще два толстых куска коралла, которые я втыкаю в уши, потому что в ноздри они не влезают. То есть все, кроме длинных бус из кораллов диаметром пять миллиметров. Часы я увидела в манеже полгода назад. В тот момент я подумала, что мне показалось, потому что найти среди бирюлек из чешского стекла деревянные часы на кожаном ремне, утыканном острыми деревянными же шипами, это почти галлюцинация. Кто такой Гассен Геймс, сделавший их, мне неизвестно. Но с головой у него так же, как и у меня. Это ясно. Мужу я нарисовала схему. И еще написала, как пройти, чего спросить. Потом еще немного побыла gps направляя его по телефону. «Ой, птичка», — сказал он, — «их нету, раскупили». Кто мог купить эти часы, если не я? С учетом того, что минимум полгода они лежали в самом центре манежа, и никто на них не зарился. Про книжки я молчу. Охота на лист по мобильнику вымотала меня. Полное ощущение, что вслепую манипулируешь компьютерным героем, как в текстовой спектрумовской ходилке. Окно в северной стене, залезть в ящик, повернуть чеколду, открыть окно, залезть. О, Господи! Поэтому я решила о книжках позаботиться сама. Только сначала заехала в Манеж и купила те самые часы, потому что они, естественно, никому другому были не нужны и лежали там спокойно, дожидаясь именно меня».